Глава 3: В чем вы себя убеждаете? Как показывает жизнь, поступки человека определяются не его реальными способностями, а его представлением о своих способностях. Следовательно, изменив представление, можно изменить поведение. Как складывается система убеждений? В сознании и подсознании человека регистрируется все, о чем он думает. Ребенок оперирует в основном эмоциями, поэтому запоминает эмоции. Затем к этим эмоциям добавляются мысленные образы, которые впоследствии обретают словесное определение и связываются с определенными понятиями. Взрослому человеку присуще сочетание образного, эмоционального и словесного мышления, причем, как правило, доминирует какой-то один из этих типов, чаще всего словесный. В данном случае в сознании человека постоянно происходит внутренний диалог, процесс, в ходе которого слова вызывают воображение образы, заставляющие нас испытывать определенные эмоции. Каждая эмоционально окрашенная мысль записывается в нейронах головного мозга. Мы запоминаем не то, что происходит на самом деле, а скорее свои мысли по поводу происходящего. Именно совокупность восприятия окружающей реальности начинает формировать личность человека. Как вы думаете, почему у разных детей в одной семье разные характеры и образ жизни? потому что в их сознании откладывалось не то, что происходило с ними в детстве, а их отношение к этим событиям. Именно разное восприятие привело к формированию разных характеров и жизненной позиции, хотя дети воспитывались в одинаковых условиях. Представление человека о самом себе складывается не из одной мысли, а из многочисленных переживаний, которые постепенно накапливаются и объединяются в общую картину. Ключ к личной свободе – это полный контроль над собственным мышлением и восприятием окружающей действительности. Пусть другие высказывают свое мнение о нас, пусть хвалят или ругают, эта информация не отложится в нашем сознании и не станет частью нашей системы представлений, пока мы не примем ее и не превратим в собственные мысли. Сформировав определенные убеждения о самих себе, мы поступаем в соответствии с ними, даже если они далеки от истины. Избавиться от заблуждений не так просто. Стоит появиться какой-то убежденности, уверенности в истинности своего знания, как мы тут же начинаем цепляться за нее, как за спасательный круг, в море конфликтующих суждений. Мы не способны придерживаться двух противоположных мнений, не испытывая при этом психического дискомфорта. Поэтому начинаем собирать подтверждающую информацию, чтобы доказать свою правоту и оправдать свою веру. Это может помешать поиску своего истинного «я», поскольку в наших поступках мы склонны руководствоваться не объективной истиной, а своим видением ее. Порой мы продолжаем цепляться за мнения или убеждения, давно переставшие приносить нам пользу. Именно поэтому необходимо периодически пересматривать свою систему представлений, чтобы убедиться в том, что мы не обманываем себя и не противимся новой, более актуальной для нас информации. Почему мы этого не делаем? Почему не хотим признать истину? потому что боимся оказаться неправыми, увидеть свои ошибки или пережить неприятные эмоции. Все начинается с внутреннего диалога. Мы постоянно ведем внутренний диалог, обсуждая самим собой все, о чем думаем, что видим и слышим. В этом процессе сочетаются три типа мышления – словесное, образное и эмоциональное. Слова ассоциируются с определенными мысленными образами, а те, в свою очередь, вызывают какой-то эмоциональный отклик, и таким образом внутренний диалог формирует и изменяет наше представление о самих себе. Образ собственного «я» собирателен, он формируется из мыслей, мнений, отношений, откладывавшихся и сохранявшихся в подсознании с самого детства. Он управляет нашим мышлением и поведением. Живописно рисуя воображение и какую-то ситуацию, мы фиксируем этот образ в подсознании и держимся за него до тех пор, пока не примем осознанное решение избавиться от него. Если вы захотите изменить представление о самом себе, то можете использовать внутренний диалог и визуализацию как инструменты для создания нового образа, который поможет вам осуществить задуманные перемены. Любое значительное и долговременное изменение сначала происходит в разуме или в воображении а затем уже осуществляется в действительности. Любое ваше утверждение воздействует на подсознание, поэтому очень внимательно следите за тем, что говорите о самом себе. Помните, что представление о самом себе формируется на основании не чужого, а собственного мнения. Подсознание не чувствует разницы. От того позитивным или негативным будет ваш образ собственного «я», зависит очень многое потому что для подсознания это единственная реальность. Оно принимает за правду все, что в нем хранится, даже если эта информация не соответствует объективной истине. Например, кто-то назвал вас глупым, и эти слова отложились у вас в памяти. Каждый раз, когда вы вспоминаете, как вас назвали глупым, для подсознания этот опыт повторяется снова и снова, поскольку оно не чувствует разницы между реальным и воображаемым переживанием. Постоянно возвращающиеся воспоминания снова и снова фиксируют в подсознании одну и ту же мысль и лишь усиливают доминирующие в нем убеждения, в данном случае, я глупый. Эти мысли накапливаются и постепенно складываются в систему представлений, которая затем начинает определять ваши поступки. Вот и получается, что мы сами накликали беду на свою голову. Принцип неизбежности Ожидая от самих себя, от других людей, от ситуации, определенного результата, мы обязательно его получаем. Заранее убедив себя в том, что именно так и произойдет, мы начинаем создавать определенные обстоятельства или усваивать определенную информацию, подтверждающую наши ожидания. И они неизбежно оправдываются. Это называется принципом неизбежности. Теперь вы понимаете, что с помощью внутреннего диалога можно как укрепить сложившееся представление о самом себе, так и изменить его в лучшую или худшую сторону. Замкнутый круг самоубеждения. Образ собственного «я» влияет на результат наших действий. Мы всегда поступаем в соответствии с представлением о себе. Мы не можем действовать иначе. Попытаться можно, но придется приложить немало усилий, чтобы преодолеть сложившуюся в подсознании картину реальности. Мы автоматически совершаем действия, характерные для того «я», которое изображено на этой картине а она, в свою очередь, является результатом внутреннего диалога. Каждое повторение какого-то убеждения о себе добавляет еще один штрих к воображаемой картине реальности. Мы автоматически поступаем в соответствии с этой картиной, даже не задумываясь о своих действиях. Затем мы начинаем обсуждать этот поступок самими собой. Это характерно для меня, говорим мы, и тем самым делаем краски на картине еще ярче. Я всегда так делаю, повторяем мы, и лишь закрепляем собственное представление о себе, чтобы в следующий раз поступить точно так же. Получается замкнутый круг самоубеждения. Вот как он выглядит. Я осознаю свои действия и замечаю, как оценили их окружающие. Я обсуждаю эти действия с самим собой, путем внутреннего диалога или повторения утверждений. В результате внутреннего диалога закрепляется мое самовосприятие и отношение к себе, позитивное или негативное. Отношение к себе в связи с данными действиями подтверждает ранее сложившийся образ собственного «я», на основании которого в следующий раз я снова поступлю точно так же. Не оправдав собственных ожиданий или подтвердив заниженное ожидания, многие люди закрепляют в подсознании отрицательный опыт, то и дело повторяя. Снова у меня не получилось, это так на меня похоже, я не могу иначе, вот так всегда, ничего не изменится, и так далее. Стоит какому-то поступку выпасти сложившегося образа собственного «я», как мы говорим, «я не такой», это на меня не похоже. Подобные утверждения создают предпосылки для повторения низкого результата, усиливая наше негативное отношение к себе. Нам останется только еще раз оправдать собственные ожидания. Как повысить эффективность своих действий? Мы должны научиться не критиковать себя в те минуты, когда не оправдываем собственных ожиданий, поскольку деструктивная самокритика нам не поможет. Как же повысить эффективность своих действий? Во-первых, на корню пресеките первый порыв к самоосуждению. Скажите себе «прекрати», «остановись», затем заявите «это на меня не похоже», наконец произнесите решающие слова «в следующий раз я…» Опишите, как вы поступите в следующий раз. Забудьте о сложившемся представлении о себе, о негативном отношении к себе. Я вовсе не призываю вас игнорировать собственные или чужие промахи. Но не стоит заниматься самоуничижением и зацикливаться на ошибках. Просто скажите себе, в следующий раз я поступлю так-то и так-то. Этим утверждением вы сразу же установите позитивную обратную связь со своим подсознанием. Вместо отрицательного опыта, оно запомнит конструктивную установку на будущее. Чтобы закрепить существующий положительный образ собственного «я» или улучшить его, если он негативен, представьте себе желаемый результат своих действий и прекратите думать и говорить о том, чего хотите избежать. Если вы удовлетворены результатом своих действий и испытываете душевный подъем, то постарайтесь закрепить в подсознании этот положительный опыт с помощью конструктивного внутреннего диалога. Скажите себе «Я такой, это на меня похоже». Позитивное внутреннее утверждение – это лучший способ повышения самооценки и самоуважения. С его помощью вы осознанно заглушаете голос внутреннего критика и защищаете себя от негативных мнений, которые пытаются навязать вам окружающие. Как вы к себе относитесь? От уровня самооценки зависит размах и разнообразие ваших жизненных целей. Если она низкая, вы будете привлекать к себе негативные влияния, которые будут препятствовать достижению ваших целей. Посмотрите, с какими клиентами вы работаете, с какими людьми общаетесь. На самом деле рядом с вами всегда будут такие люди, общество которых вы достойны. Это касается и друзей, и деловых партнеров. Взгляните на окружающие вас предметы. Вы обладаете тем, чего на ваш взгляд заслуживаете. Это касается и машины, и одежды, и жилья. Уровень качества вашей жизни целиком и полностью зависят от вашей самооценки и отношения к самому себе. Какие ярлыки вы на себя навесили? Каждый из нас на протяжении жизни прикрепляет к себе десятки из них. Я хороший руководитель, я настойчивый, я застенчивый, я добродушный, я дружелюбный, я глупый, я неуравновешенный, я ленивый, я нищий. Поскольку мы поступаем в соответствии с собственным представлением о себе, Эти ярлыки управляют нашим поведением. Некоторые из них полезны, но чтобы расти и развиваться как личность, многие из них придется изменить. Еще раз повторю, что мы должны очень внимательно следить за тем, что говорим о самих себе. Дело в том, что способность реализовать собственный потенциал ограничивается только представлением о себе. Этот предел не имеет никакого отношения к нашим истинным возможностям. Тем не менее, мы всегда будем делать только то, на что считаем себя способными. Поэтому мы должны осознанно контролировать свой внутренний диалог, иначе он будет контролировать нас. Мнение и суждение о себе, то есть собственноручно навешанной ярлыке, нельзя просто стереть из памяти, потому что они хранятся глубоко в подсознании. Но их можно вытеснить с помощью позитивного внутреннего диалога. Новое позитивное утверждение о себе превратится в доминирующее убеждение. А мы, как известно, всегда поступаем в соответствии с тем убеждением, которое доминирует в нашем подсознании. Главной причиной для того, чтобы изменить образ собственного «я», когда вы недовольны своими успехами в той или иной сфере деятельности, служит тот факт, что именно этот образ контролирует наши поступки и, соответственно, степень успешности. В своих действиях мы автоматически подчиняемся подсознанию. До тех пор, пока не изменится наше представление о себе, мы будем автоматически повторять одни и те же действия и получать один и тот же результат Мы не сможем полностью реализовать свой потенциал, не изменив отношение к себе Как только наши действия начинают расходиться с внутренним представлением о себе, сразу возникает чувство беспокойства и психологический дискомфорт Потому что подсознательно мы всегда стремимся соответствовать образу собственного «я» Он складывается из того, на что мы в данный момент считаем себя способными. Повышение уровня ожиданий. Когда внутренний порыв или какие-то внешние обстоятельства вынуждают нас покинуть зону психологического комфорта, сделать что-то несвойственное для себя, сразу же возникает ощущение какой-то необъяснимой тревожности. Каждому из нас свойственна не только определенная зона психологического комфорта, в частности уровень ожиданий, задаваемый нами самими или окружающими людьми, но и определенное представление о том, каких условий жизни заслуживаем. Например, на уровне подсознания мы четко определяем для себя, на какой машине должны ездить, какой доход получать, в каких ресторанах обедать, в каких ситуациях чувствовать себя комфортно и так далее. Поймите, что как только мы начинаем отступать от этого подсознательного образа, тут же возникает внутренний дискомфорт, заставляющий нас вернуться туда, где, по глубокому подсознательному убеждению, находится наше место. Очевидно, что подобная реакция затрудняет или, по меньшей мере, замедляет позитивные перемены. Оказываясь в непривычных условиях, будь то новая работа или иной социальный статус, мы начинаем искать логичные доводы и убеждать себя в том, что не должны этим заниматься, что ничего не получится, что не нужно ничего менять. Но загвоздка в том, что представление о собственной зоне комфорта сформировалось без нашего осознанного участия. Мы просто подсознательно приняли как данность окружающую обстановку, решив, что здесь наше место. Чтобы что-то изменить, необходимо мысленно представить себя в другой ситуации, в другой обстановке, за рулем другой машины, на другой работе, рядом с другим человеком. Идентифицируйте себя со своей целью. Только отчетливое мысленное представление ситуации от первого лица и в настоящем времени поможет изменить окружающую действительность. Более подробно мы поговорим об этом в шестой главе. На данный момент ваша задача заключается в том, чтобы понять. Мысленно представлять себя в какой-то ситуации – это не то же самое, что смотреть кино. Реальность можно изменить только с помощью тех образов, в которых вы принимаете личное участие, а действие происходит в настоящем времени. Если вы не сможете отождествить себя с воображаемой картинкой, то она не воплотится в реальность, поскольку не закрепится в подсознании. Если участником желаемой ситуации будет кто-то другой, то вы будете думать, что на это способен именно он, а не вы. Вы должны увидеть себя в воображаемой обстановке. Представление нужно подкрепить осознанным позитивным утверждением, то есть внутренним диалогом, и только тогда можно будет получить положительный результат. Чем чаще вы будете представлять себе желаемый образ, тем скорее подсознание примет его как вашу реальность. Поначалу вы почувствуете, что между происходящим на самом деле и фиксируемым в вашем подсознании существует некое противоречие. Но поскольку одна из главных задач подсознания, обладающего созидательным потенциалом, заключается в том, чтобы разрешать конфликты между нашими представлениями и реальными переживаниями, оно начнёт создавать в реальности то, о чем мы думаем и что представляем. Главное не пытайтесь вести себя отлично от образа собственного я. Сначала вы должны изменить этот образ. Истинный личностный рост и самосовершенствование начинается внутри вас. В первую очередь должно измениться представление о себе, и только потом начнет автоматически расширяться зона психологического комфорта. Она станет вашей новой правдой, новой реальностью, и вы начнете действовать в соответствии с ней. Наша жизнь – это самоисполняющееся пророчество. Как понять, какое представление о себе у нас сложилось? Подумайте о своих поступках, своем поведении, результатах своих действий. Спросите себя, чего я от себя жду, в какой обстановке я чувствую себя не в своей тарелке. Если вы считаете себя бедным, то подсознательно будете делать все, чтобы в очередной раз потерять деньги. Что говорит себе неудачник? Такой уж я человек, я всегда проигрываю, у меня никогда не будет много денег. Эти утверждения лишь укрепляют его убежденность в своей никчемности, из-за чего у него снова ничего не получается, а потом он корит себя, тем самым подкрепляя собственное представление о себе, и так до бесконечности по замкнутому кругу. Испытывающие финансовые затруднения люди считают себя жертвами обстоятельств, но они не понимают одного – эту беду они накликали на себя сами. В нашей жизни исполняется то, что мы сами себе напророчили. В нашей жизни исполняется то, что мы сами себе напророчили. Именно поэтому богатые богатеют, а бедные становятся еще беднее. К деньгам, по сути, это не имеет никакого отношения. Человек с мышлением победителя совершает поступки, приводящие его к победе. Если он иногда проигрывает, то не воспринимает это как свою судьбу. Он знает, что поражение – это несвойственное ему состояние. Он не принимает его, говоря, это на меня не похоже, со мной такого не бывает, или в следующий раз все будет иначе. Успех зависит от отношения к жизни. Успех или неудача во многом определяются жизненной позицией. Что она собой представляет? Жизненная позиция – это доминирующее убеждение. Сама по себе она не может быть ни позитивной, ни негативной. Оценивать ее всегда нужно относительно цели. Доминирующие убеждения могут либо способствовать, либо препятствовать ее достижению. Например, интровертность, то есть сосредоточенность на самом себе, в принципе нейтральна. Однако если вы задались целью стать оратором, то такая жизненная позиция не поможет вам ее осуществить. Отношение к жизни заставляет нас искать одни ситуации и избегать других. Большая часть наших убеждений сформировалась подсознательно, без осознанного намерения. Однако, если наши убеждения мешают нам получать желаемое, мы можем принять сознательное решение изменить их. Для этого нужно всего лишь принять новую установку, мысленно представить конечный результат, то есть связанную с ним желаемую эмоциональную реакцию, и увидеть себя переживающим эти эмоции. Вы можете нарисовать воображение, как выполняете, или если такова цель, не выполняете, в повседневной жизни какое-то действие жизненная позиция дает нам возможность личностного роста или препятствует развитию все зависит от того как ее использовать главная функция подсознания главная задача подсознания заключается в том чтобы гарантировать воплощение в реальности нашего видения окружающего мира Оно не дает нам сойти с ума стремясь уравновесить воспринимаемую реальность и представление о ней поскольку оно фиксирует все наши мысли Какими бы полезными или опасными они ни были, мы должны более тщательно следить за их содержанием. Соответствуют ли они актуальным для нас целям? Помогают ли они осуществить задуманное? Наше поведение подчиняется доминирующим в подсознании убеждениям. Поэтому мы должны обращать особое внимание на то, какие из них способствуют успеху и продвижению вперед, а какие нет. У каждого из нас есть выбор – либо остаться на месте, либо, приняв осознанное решение, убедить себя в необходимости перемен. Если вы выбрали второй путь, то должны мысленно представить себя в новом образе. Конструктивный внутренний диалог и воображение помогут вам избавиться от придуманных ограничений в отношении собственных возможностей и встать на путь контролируемого саморазвития без лишнего стресса, напряжения и каких-либо негативных настроений. Следует понимать, что у каждого из нас есть как собирательный образ собственного «я», так и ряд более конкретных образов для различных сфер деятельности. Все они формируются одинаково. Подсознание делает все возможное, чтобы наши поступки всегда соответствовали истине, каковой мы ее себе представляем. Каждое наше действие определяется внутренним восприятием самих себя. Прежде чем менять поступки, измените убеждения. В первую очередь, нужно менять не поведение, а представление о самом себе. Как это сделать? Тем же способом, которым оно формировалось, посредством внутреннего диалога. Начинайте работу над отношением к себе с образа собственного «я» в той сфере деятельности, в которой хотите что-то изменить. Осознанно контролируйте содержание внутреннего диалога, чтобы в тот момент, когда какие-то поступки начнут выпадать из создаваемого образа, сказать себе «я не такой, это на меня не похоже». Затем закрепите качества, свойственные вашему новому «я». Я победитель, я люблю жизнь людей, я добиваюсь успеха, я общителен и приветлив. Добившись успеха, совершив поступок, не свойственный прежнему «я», закрепите посредством внутреннего диалога новую установку «я такой», это похоже на нового меня, я добиваюсь успеха, со мной легко общаться, я приветлив, дружелюбен и так далее. Эти убеждения откладываются в подсознании. Оно фиксирует не то, что происходит на самом деле, а ваше отношение к происходящему. Что откладывается в подсознании, то становится вашей правдой. Реализация мысленного представления. Наши мысли воплощаются в реальность. Мы физически, эмоционально и психологически посредством своих действий и ощущений реализуем нарисованную в мыслях ситуацию в действительности, независимо от того, плохо это для нас или хорошо. Пока этот образ существует, мы подсознательно стремимся к его реализации. Контролировать мысленное представление можно с помощью управляемого внутреннего диалога. Мы можем вообразить, как совершаем какое-то желаемое действие, даже если на данный момент оно отличается от нашего привычного поведения. Помните, что сначала должна появиться мысль, и только потом она станет делом. Не думайте о своих действиях, сосредоточьтесь на внутреннем диалоге и мысленном образе. Постоянно их контролируйте, чтобы достичь задуманного результата. По мере изменения представления себя, будет меняться и ваше поведение. Наше созидательное подсознание всегда точно знает, в каком пространственно-временном отношении к поставленной цели мы находимся. Если мы вдруг собьемся с верного курса, негативная обратная связь побудит нас к нему вернуться. Внутренний дискомфорт будет стимулировать творческий потенциал подталкивать к поиску нужных людей, предметов, информации или чего-то еще, что будет необходимо для реализации созданного в мыслях образа. Но первым делом нужно создать этот образ. Без него не начнутся никакие перемены. Созидательный механизм подсознания служит для нас прекрасной возможностью в полной мере использовать свой творческий потенциал. Поскольку оно стремится к реализации нашего мысленного образа в действительности, Очень важно, чтобы мы сознательно контролировали этот образ. Конечная цель должна быть сформулирована предельно четко и конкретно. Чего мы хотим добиться? Каким должен быть конечный результат? Если вы не сможете его себе представить, то никогда и не достигнете. Форсирование перемен не приводит к успеху. Одна из самых больших ошибок на пути к успеху – форсирование перемен. Например, когда вы пытаетесь стать более дисциплинированным и говорите себе, «Я должен это сделать», «Я должен похудеть», «Я должен больше работать». Принуждение заставляет ваше подсознание препятствовать достижению желаемого результата. Каждый раз, когда вы говорите себе, что «Должны что-то сделать», подсознание обязательно возразит, «Нет, ты не должен». «Ты ничего не должен делать, я помогу тебе этого избежать». Вы начнете неосознанно искать отговорки, медлить, или найдете другой способ не выполнять задуманное. Говоря «я должен», вы подразумеваете «я вынужден, но если бы я мог поступить по-своему, то предпочел бы сделать иначе». Чем упорнее вы пытаетесь заставить себя что-то сделать, тем больше препятствуете конструктивной работе подсознания. Понимание того, что вы можете или хотите измениться, потому что сами так решили, наделяет вас огромной силой. Осознав, что вы сами себя создали, что все ваши успехи и неудачи – это ваша заслуга или вина, что вы сами контролируете происходящее в вашей жизни, вы перестанете твердить «я должен» и скажете «я так решил». Вы можете стать таким, каким представляете, и будете идти вперед к этой цели конструктивным путем, с неуемной энергией, заразительным энтузиазмом и позитивным настроем. Помните, ваше слово – закон. Если вы всегда выполняете обещания, данные самому себе и другим людям, то вы – сильная личность. Наша сила равна силе нашего слова. Если вы даете кому-то слово, что будете в определенное время в конкретном месте – звоните в назначенный час или осуществите какие-то перемены, то должны сдержать его, поскольку каждое невыполненное обещание отбирает часть вашей силы. Заявляя намерение что-то изменить, вы даете слово не только другим, но и себе тоже. Дав себе слово «сдержать обещание», вы знаете, что можете на себя положиться. С этой силой, с этим чувством, с этой верой для вас нет почти ничего невозможного, поскольку вы знаете, что можете осуществить задуманное. Главное, не зацикливаться на том, чего вы не хотите, и мысленно сосредоточиться на желаемом результате. Не тратьте время на воображение и фиксирование в подсознании того, чего пытаетесь избежать. Вместо того, чтобы бежать от нежелательного, лучше стремиться к желаемому. Это здравый психологический подход. Мы слишком часто злоупотребляем реалистичным подходом к жизни. Я всегда так делал. Я всегда веду себя так, а не иначе. Я такой. Со мной так всегда случается. Лучший совет, который я могу вам дать – не живите прошлым, каждый миг дает вам шанс все начать сначала. Чего вы хотите на самом деле? Преуспевающие, удачливые люди всегда думают о том, чего хотят, и идут вперед к намеченной цели. Чего же вы хотите? Вы должны решить это для себя. Что делает вас счастливым? Почему вы ходите на работу? Почему вы учитесь? Почему вы занимаетесь той или иной деятельностью? Чего вы хотите для себя? На самом деле каждый из нас хочет просто положительных переживаний. Мы ищем именно чувств. Главная цель любой нашей деятельности – это прежде всего испытать позитивные ощущения. Сами события или предметы, к обладанию которыми мы стремимся, служат не более чем поводом. Что вызывает у меня интерес? Чем я занимаюсь удовольствием? Вот те ключевые вопросы, которые вы должны себе задать. Как только вы это поймете, а у каждого будет свой ответ, путь к поставленной цели станет гораздо легче. Задавшись определенной целью и занимаясь любимым делом, мы привлекаем к себе людей и обстоятельства, необходимые для ее осуществления. Осознанно используя такие инструменты саморазвития, как внутренний диалог и визуализация, вы намеренно разрушаете всю свою систему представлений о жизни. Поймите, что вас будет неудержимо тянуть к тому, что вы рисуете в воображении. Если мысленные образы будут касаться только одной сферы деятельности, вы будете одержимы только ею. Чтобы сбалансировать свою жизнь и не жертвовать одним ее аспектом ради успеха в другом, вы должны равномерно распределять свои цели. Для начала точно определитесь со своими желаниями и сделайте их главной темой своего внутреннего диалога. Сочетание конструктивной визуализации с позитивным внутренним диалогом Это самый действенный способ сдвинуться с мертвой точки и сделать первый шаг к получению желаемого.